Глава пятая. Реальность. Пока шел дождь, Лешка с Никитой сидели в своей комнате наверху, а я помогал бабушке на кухне. Мы помыли посуду, начистили картошки на ужин. Бабушка переложила остатки помидорной рассады из фартука в таз, и все удивлялось, что их стебельки и листья нисколько не увяли. А чему тут было удивляться? Я же рядом сидел и все свое кошачье умение вкладывал в то, чтобы рассада не просто ожила, а еще силой напиталась. Теперь урожай с этих кустов побьет все сельскохозяйственные рекорды. В общем, в доме воцарился ненадолго мир и покой. Гроза ушла часам к пяти, и только редкие капли дождя били по карнизу. Над лесом на другой стороне Чернушки небо уже прояснилось, и в нем засияла радуга. Бабушка сидела у окна, вязала и все поглядывала в окно, не идут ли дед с трезором. Они все не шли и не шли. Тогда Мария Дмитриевна оделась, натянула резиновые сапоги и пошла на выпас за Милкой. Корова наша, умница, кормилица, могла бы и сама к воротам прийти, но бабушке, наверное, хотелось по лугу пройтись, свежим воздухом подышать. Домовой тут же выскочил из норы и давай все углы почищать, все соринки из углов выметать. Тоже бабушку любит, бережет ее, не дает лишний раз за веник взяться. Я решил, что в другой раз, когда мне молока нальют, сам пить не стану, все дядьке отдам. Надо поощрять сотрудников. А пока, чтобы поддержать родственника, я запрыгнул на навесной посудный шкаф и оттуда пошел по верхам хвостом углы обметать. Паутину у нас я отродясь не видывал, но для очистки совести раз в неделю совал и нос, и хвост во все углы. Не успели мы закончить с уборкой, как вот уже и бабушка вернулась. Милку в хлев отвела, подаила, корма всем засыпала, а деда все нет и нет. Посмотрела еще раз на рассаду в тазике, вздохнула и понесла ее на огород в грядке сажать. Я, конечно, следом увязался, нужно ведь проверить, что все как следует приживется. Бабушка пару раз ругнула меня, но не со злостью, а так для порядка. Чтобы помнил о своем преступлении, а я и не забывал. И потом это был несчастный случай, а не злой умысел. Наконец тазик опустел, и мы вернулись домой. Солнышко к тому времени давно уж за верхушки сосен зацепилось. Скоро ужинать садиться пора, а хозяин пропал. Заволновался и я, не случилось ли с ним чего на болоте. Но тут от реки послышалось стрекотание мотора, а вскоре раздался заливистый собачий лай. Этот резор так сообщал всем, что они приехали. «Ну, слава богу!» – выдохнула бабушка и повернулась к печке подбросить дров. «Пора было греть ужин, а может и воды поставить, чтобы внуков потом помыть и спать уложить». Мальчики тоже услышали лай и, топоча по лестнице, спустились из своей комнаты. Бабушка не пустила их встречать деда на улице, и тогда не пристроились у того окошка на кухне, что смотрело на огород. Я решил сделать вид, что забыла бы глупые шутки с солнечным зайчиком, и тоже залез на подоконник. За окном уже собирались синие сумерки, от реки поднимался туман, но дорожку от мостков к огороду еще было видно. Наконец на ней появился сначала трезор, а за ним и Егор Гаврилович в большом брезентовом плаще. Он увидел в окне кухни наши силуэты и помахал рукой. Мальчишки заверещали от радости. «Ладно уж», — сказала бабушка, — «идите на крыльцо, только куртки наденьте». Ребят словно ветром сдуло. Через пару минут они встречали деда во дворе. А я на эту идилию смотрел уже с другого окна — того самого злополучного, через которое утром прыгал. К вечеру баба Маня его закрыла, чтобы комары на свет не летели. И что там внуки рассказывали, слышно было плохо, но, наверное, про свои приключения. Егор Гаврилович слушал их, покачивая головой, и развешивал под навесом дождевик. Трезор тут же вертелся и тоже качал головой, удивляясь, сколько он всего пропустил. «Шагайте-ка вы в дом», скомандовал Егор Гаврилович и повел внуков к крыльцу. Там их встретила Мария Дмитриевна, в руках она держала миску с похлебкой для трезора. «И где же-то вас столько носило?» спросила она, отдавая собачий корм деду. «Расскажу, все расскажу, потерпите еще немножко». Наконец все помыли руки, дедушка переоделся и можно было ужинать. Пока бабушка раздавала вилки, ложки, заваривала чай, Дед рассказывал, как они пережидали дождь в лесу, а уж потом пошли к облюбованному лебедями болотцу. После дождя тропа туда и вовсе стала очень плохой, и это заметно задержало их в пути. Убедившись, что у лебедей все в порядке, и не обнаружив никаких следов непрошенных гостей, Егор Гаврилович повернул домой. Но тут трезор приметил что-то в кустах. Оно было большое, пестрое и вроде не двигалось. Подойдя поближе, дед увидел, что это был воздушный змей. Откуда его туда принесло, неизвестно, но пришлось выпутывать все хвосты, чтобы это пугало там никого не смущало. «А куда ты его дел?» — спросил Алеша. «В сторожке бросил. На обратном пути. В другой раз, как буду мусор убирать, все вместе сожгу». «Ой, а можно его не жечь? Мы его себе заберем, починим. Он же не сильно поломался?» «Не сильно» значит, можно». Внуки уставились выжидательно на деда. «Можно, но только следите за ним внимательно. Привязывайте покрепче». Баба Маня поставила на середину стола большую скворчащую сковородку, полную жареной картошки с грибами. Вокруг расположила мисочки с соленьями, хлеб и простоквашу. Сбоку пристроила утренние пирожки и колбаски. «Ну что, герой?» – подмигнул дед Никите. Бери вилку в правую, хлеб в левую. К штурму сковороды готов? Готов! отозвался Никита. Лешка тоже улыбнулся и присоединился к штурму. Я же находился в резерве и берег силы для главного. Колбаса и простокваша манили меня. Они стояли по разным углам, и я никак не мог определиться, какой угол мне милее. Наконец я не выдержал и решил развеять свои сомнения опытным путем. Начал я все же с колбасок. Они стояли на самом краешке, и если постараться, то вполне можно подцепить одну за хвостик и стащить. Однако бабушка разгадала мой маневр и передвинула блюдце. — Ну что тебе не имется проказа? — заворчала она. — Весь день ешь, ешь, а все мало. Я готов был заплакать от досады и несправедливых обвинений. Но Марья Дмитриевна уже поднялась и понесла в мой уголок ту самую колбаску, что я себе наметил. Правда, прежде чем мне ее отдать, бабушка порезала ее на мелкие кусочки, отчего та потеряла сходство с толстенькой, упитанной мышкой. Но на вкусовых качествах колбаски, смею заметить, это никак не отразилось. После ужина дед повел ребят на сеанс связи с большой землей, как он выразился. Он включил ноутбук и настроил скайп. Посмотрев минут пять на Василину, которая постриглась, и в очередной раз послушав историю о том, как Никита учился летать, я решил пройтись перед сном, а может быть вместо сна. Дверь была не заперта, и я ушел в темную майскую ночь совершенно бесшумно.